Глава семнадцатая. Боль из машины. Не знаю, что там за дверь в земле, но когда мы подошли ближе, то эльфийка водила рукой вдоль цветного лучика, а между стволов вороша прошлогодние бурые листья подпрыгивало немного ржавое железное кольцо. Оно было прикреплено к чему-то похожему на крышку погреба, сбитую из грубо ошкуренных лиственничных досок. Всю крышку покрывал ровный слой листвы и мелких веточек, словно кто-то специально присыпал. Я почесал в затылке и оглядел стволы. До этого не придавал значения, но упавшие от времени выворотни не имели ям рядом со своими корнями, торчащими в разные стороны, как щупальцы диковинной твари. А это значит, что деревья были принесены сюда намеренно. Не искатель я. А Бутим сразу бы заметил эту нестыковку. Значит, этот погреб спрятан от глаз вот таких же случайных прохожих. Вот только бревна руками не сдвинешь. Нужны либо лебедки, либо несколько тяжеловозов, либо иное средство. «Сейчас приду», — произнес я и проскользнул мимо пунцовой Ирины в сторону мирно беседующих гномов. При моем приближении они дружно оглянулись. «Друзья, не неодолжите надолго вашего голема». «Зачем?» — хрипло спросил гном, отхлебнув какого-то их подземного варева, от которого у меня даже за пять шагов дух перехватило. «Там, кажется, первые сокровища нашли». «Так что ж ты молчал?» — сразу улыбнулся гном. Он потянулся, отложил свою чашку и соскочил с низенького стульчика, а потом щелкнул пальцами. Механический великан словно нехотя направился в указанную мной сторону. Гномы быстро скидали в кучу грязную посуду и поторопились за своим помощником, обогнав того у самых бревен. «Точно сокровище! Отсюда чую!» — произнес винт. У гнома загорелись глаза, и он забегал туда-сюда, рассматривая преграду, а потом начал указывать пальцем и отдавать распоряжение короткими фразами. Голем немного постоял, словно переваривая сказанное, и только после отборного напутственного мата подошел к стволам. Он ухватился за тяжесть обеими руками, где-то в его утробе загудели насосы, и бревна сдвинулись с места. Вскоре дверь под землю освободилась, но осталась одна загвоздка — Те самые муравьи, из-за которых мы не могли просто так достать оброненные патроны. Сейчас было не до самих патронов, но вот чтобы открыть крышку погреба, пришлось дать в руки голему веревку с крюком, зацепить за железную петлю. Великан потянул за крюк, как рыбак, вытаскивающий большого сома из воды. Оказалось, что там еще и амбарный замок прицеплен. В итоге, после неравной борьбы чугуниевого силача из кабинных изделий, выиграл первый. Замок остался цел, но зато скоба со стоном ржавых гвоздей оторвалась от дерева. Петля просвистела над головами. «Это гномам хорошо. Они низенькие, даже пригибаться не надо было. А вот мне пришлось уворачиваться». Глазам предстал глубокий погреб, совсем как у сельских жителей. «Я первый!» — быстро пробосил винт, сунув голову в распахнутый створ. «Да флаг тебе в руки, житель подземелья!» — улыбнулся я. «Не удивлюсь, если там себе ночлежку устроите, кроты-переростки!» Тихо хихикнула киса, поддержав мое ехидство. Мастер Вин скривился, но ничего не ответил. Он еще глубже сунулся в проем, вглядываясь в темноту. «Лестница!» — наконец выдал он, достал из-за пазухи тонкую пластмассовую трубочку, которую согнул до хруста и потряс. «Святые электроны!» — крякнул я, С любопытством разглядывая вещицу, которая быстро разгорелась призрачным зеленоватым свечением. Давно такого не видел. Гномья работа! Мастер Винт покачал головой, кинул трубочку в погреб и прищурился. Химический светильник упал на землю на глубине трех человеческих ростов. Не глубоко, но подземелье широкое. Пользуется им не один год. Много старых следов. Выдал итоги осмотра старший гном, а потом выпрямился и отряхнул ладони друг от друга и добавил. «Светильник эльфийская работа. На что-то и длинноухие годятся. В подземельях иногда вредно для здоровья зажигать открытый огонь. Электрическая искра тоже нежелательна. Метан может взорваться. Вот такие светильники выручают». Я оглянулся на хмурую Ирину, которая тоже подошла к погребу, а та демонстративно задрала нос и отвернулась, мол, будет всякое быдло с поцелуями лезть. «Да и хрен на нее! Как подоется, так и успокоится!» В это время Винт достал из-за пазухи хивизанку коротких склянок, у которых шнурок был продет через колечки, приделанные к пробкам. Он быстро скрутил затычки, выудил из кармана спички и леску с небольшим зажимом и стал по очереди макать спички в пузырьки и опускать на леске в покреп. А когда вытаскивал, внимательно разглядывал и довольно крякал. «Это зачем?» — спросил я, распираемый любопытством. «В поход с гномами не ходил». и таких тонкостей раньше не видел. «Это реактивы на яды и газы», наставительно пояснил мастер Винд и принялся затыкать пузырьки. «Жить будем», — выдал, наконец, гном. Он обернулся на голема, бросив короткую фразу вроде «стеречь», вдохнул поглубже и ловко нырнул в проем. М -м -м. «Сразу видно, что всякие разные норы — это естественная среда обитания коротышек». «Спускайтесь!» Прокричал он, и вслед за старшим нырнули шпунтик с гайкой. Я не стал лезть, а вернулся за ружьем, заодно сложив в сумку револьверы и принадлежности к ним, ибо не гоже бросать оружие, и только потом стал спускаться. Пахло сыростью и плесенью. Было прохладно, как в обычном погребе. Глаза не сразу привыкли к темноте, зато потом увидел грубо сбитые стеллажи, на которых было навалено много разного хлама. Особняком стоял большой, обитый жестью сундук, На перегородках висели таблички с аккуратными заметками карандашом. «Ух ты! Какое богатство!» Восхищенно вполголоса протянула киса, осторожно спускающаяся следом за нами. «Хлам!» — недовольно пробурчал мастер винт, оглядывая полки. «Почти все сломанное или сгнившее. Потому и бросили, что все это можно продать только на барахолке, как безделушки. По-настоящему ценные вещи хозяева унесли с собой». Я не ответил, а молча подошел к полке и взял с нее табличку. Было темно, потому пришлось перехватить поудобнее ружье и достать зажигалку. Когда чиркнул кремнем и язычок пламени осветил надпись, широко улыбнулся. — А если хозяева хватятся? — тихо спросила тем временем Рина, стоящая на середине деревянной лесенки. Я посмотрел на девушку и громко засмеялся. — Вот кто бы говорил! Не ты ли бабушку грабить собиралась? — Это не людское дело! — пробурчала эльфийка и добавила, словно оправдываясь. «И не грабить, а одолжить. А здесь незнакомцы. Они могут быть опасны». «Это не эльфийское дело», — ехидно ответил я, от чего все повернулись в мою сторону. «Длинноухая права», — осторожно высказалась Гайка, а я улыбнулся. «С хозяином хрона как-нибудь по-братски договоримся», — произнес я. «Возьмем в долг. Я даже записку оставлю», — добавил, повернув дощечку надписью к моим спутникам. а внизу дощечки красовались печать и подпись. Брательник, как вступил в гильдию, даже в конце письма оставил их. Мол, мы ж не шайка грабителей могил, мы гильдия, и должен быть учет и порядок. Мда уж, не думал, что наткнусь на плоды его работы. Не зря же говорится, мир тесен. «Этот твой брат? Значит, это все принадлежит твоему клану?» Повеселев спросила киса, которая стояла на полу, но держалась за лестницу руками. Эльфийка быстро подскочила к полкам и начала рыться в барахле. «Эй, не наглеем! У нас не клановая система!» Возмутился я и положил табличку на место. Но вскоре не удержался и прямо ножом нацарапал на краю доски надпись «Здесь был Ваня». Пусть засранец поломает голову, кто копался в его сокровищах. А то пропал, волноваться заставил. В общем, я мстю, и мстя моя страшна. А потом меня, как и винта, заинтересовал сундук. Киса уже достала несколько странных небольших зеркал с темными треснутыми стеклами и толстой правой. На торце имелись небольшие отверстия. Я подошел к полке и взял табличку. «Смартфон!» — начал я читать вслух, поднеся поближе зажигалку письмена на табличке, где под подчёркнутым названием имелись и другие заметки. «Найден на восьмом участке, сломан. Хотел продать такой же сперва в старом пригороде, потом гномам. Послали. Сказали, что такого барахла много». Ангелы не проявляли интереса, но сделать подобное не получится. Нет умельцев. Я положил бирку и осмотрел полки. Да, этот стеллаж был завален подобным барахлом. И смартфоны, и небольшие брелоки с пометкой "флешка" разной степени целостности и прочий хлам. И везде одни и те же пометки. Сломано, не купили, нет умельцев. Заинтриговала табличка с именами, кому что-то было передано. Такие бирки лежали на пустых полках. Имена и клички ничего не говорили, но вот пустой конверт с печатью тайной полиции весьма интересен. Перейдя на другую полку, нашел кучу старого оружия — ржавого и помятого. Прямо на стеллаже большими жирными буквами значилось «Не чинить». Я ухмыльнулся и взял табличку. «Автомат. Ржавый. Целый». Я дотронулся до оружия. Оно было знакомым. Да, точно. Один из солдат в отряде древнего пользовался таким. «Очень скорострельная штука». «Гадость!» — раздался голос Рины за спиной. Обернувшись, увидел, как она ткнула тонкой веточкой в оторванную человеческую руку. Я подошел ближе, и эльфийка сразу же посторонилась и даже уши поджала, словно не хотела, чтобы до них дотрагивался. При этом снова покраснела, как рак. Я пригляделся. Действительно, рука. Но вряд ли брат будет класть сюда часть тела настоящего человека». Да и выглядит она слишком свежей, даже для недели лежания. Ухмыльнувшись, я взял руку в руки. Мягкая, словно живая кожа была покрыта пылью. Рука была оторвана у локтя, и из раны торчали лохмотья странного желтоватого мяса, словно копченые. А вот кость была из похожего на матовое серебро металла. К тому же виднелись торчащие из мышц медные жилки и прозрачные, похожие на леску, жесткие волокна, словно волосинки из стекла. Это машины древних. «Робот! Андроид!» — с улыбкой произнес я. «Какие умные слова!» — пробурчал гном. «Это вас в гильдии учат?» «Нет!» — покачал я головой, потрогав карман, где лежала вещица древнего. Да, дневник оказался не пустой тратой времени. И потрогать собственными руками нечто, виденное в чужих воспоминаниях, было чудесно. Все эти иллюзии прямо здесь становились реальностью, которую можно потрогать. Сказка превращалась в быль. На моих губах сама собой появилась улыбка. Во-первых, брат жив. Засранец. Ведь бирка на руке была подписана им всего неделю назад. А во-вторых, я чувствовал себя ребенком в музее игрушек. Настоящие детские игрушки, кстати, тоже нашлись, сваленные в угол в небольшую кучку. Это были плюшевые звери, какие-то рыцари из пластика, странные автомобили с живыми улыбками и детское оружие — Часто повторяющее настоящее. Человек! подал голос мастер Винт, раз тебе держать ответ решай, ломаем замок. Реб сломал, зря что ли за тобою вязались. Я поглядел на сундук. Не хотелось ссориться с братом, но раз здесь хлам, то и в сундуке не особо ценные вещи. Точно не золото. На душе заскребла вредная кошка по кличке совесть, но любопытство перевесило. К тому же с гномами надо как-то рассчитываться, и я кивнул. Хорошо. Гном сразу поднял какую-то железяку, подошел к сундуку, размахнулся и начал бить. Замок оказался добротным и потому поддался не с первого раза. Заодно подумалось, что коротышкам в тесноте удобнее махать как кирками и ломами, так и копьями и топорами. Им низкий потолок мешал куда меньше, чем людям моего роста. Вскоре крышка открылась и нам предстала записка на ее внутренней стороне. Соль для сушки положили такого-то числа. Я снова улыбнулся, так как это было десять дней назад. Еще одна надпись была вырезана ножом прямо на древесине изнутри. Для непонятной хрени. Тем временем гном подобрал с земли светящуюся трубочку и опустил в сундук. «Скудно с непонятным!» — пробурчал гном. «Ага!» — согласился с ним я. Вещиц действительно было немного. Несколько странных ободков, явно надеваемых на голову, но с разъемами под провода, и большой цилиндр — Тоже с разъемами, ножками снизу и несколькими кнопками на верхушке. Гном наклонился, с кряхтением вытащил цилиндр из сундука и поставил на землю со скрипом мелких камушков железа. Блин, как он видит в этом полумраке? Мне-то снова пришлось подносить зажигалку к самому предмету, чтобы рассмотреть мелочи. «Разъем как на бластере», — произнес я, присев и протерев от пыли вверх. «Не знаю, что это, но краска на нем была вся поцарапанная». а в одном месте даже имелась вмятина от пули, ударившей вскользь. Щурясь и дуя, я ощутил сопение почти у самого уха. Обернувшись, уверил, что обе сестры наклонились и разглядывают находку. Девушки разом выпрямились. «Надо его на свет!» — предложил я. Мастер Винт, неспешно потирающий руки, кивнул и полез по лестнице наружу. Через минуту в схрон опустилась веревка с крюком. Цыпляй! Я хотел было уже заняться, но крик был адресован не мне — И подмастерье шпунтик быстро схватил веревку и принялся обматывать цилиндр. Еще несколько секунд, и предмет быстро поднялся. Мы дружно полезли на свежий воздух, где окружили находку. При этом я захватил руку робота, замотав в найденную здесь же мешковину. «Человек, твоя вещь тебе и пробовать», пробасил гном. «Не моя», — ухмыльнулся я, жадно разглядывая цилиндр при свете дня. На боку можно было прочитать незнакомую маркировку из букв, цифр и черно-белых штрихов. «Ну, брата же!» — продолжал настаивать гном. «Значит, по праву кровности ты ближайший владелец». «У нас это ничего не значит. Можно быть родной крови, но не иметь прав», — ответил я и поглядел на коротышку. «А у вас как решается такой спор?» «У нас отказываются от родства. Потому ты либо одной крови и совладелец, — Либо твоё имя забыто, и называют тебя не так, как при рождении. Я вздохнул и спросил. «А то, что я вас называю не винтиком и шпунтиком, ничего?» Гном усмехнулся. Имен может быть много. Есть детское имя, данное матерью, есть взрослое имя, данное старейшинами при этой...» Гном замелся. «На вашем языке это, по-моему, зовется «инициацией». а есть имя, данное друзьями и спутниками, и не стоит путать имена с оскорблениями». Я опустил глаза. «Век живи, век учись!» Не знал такого про гномов. «А у нас только одно имя, данное при рождении. С ним всю жизнь и живем». «Ну, почему жадно?» — ухмыльнулся гном. «Тебя звать Иван. А как звала мама?» «Ванюша», — тихо ответил я. Гном кивнул и продолжил. а сейчас мы тебя зовем вань вань останешь старцем как будут звать иван иванович у тебя тоже много имен ласковая мамина дружеская от нас уважительная от молодежи просто имена похожи и рождены они одно из другого а кто то до смерти от каменной смерти будет ходить с детским именем я легонько улыбнулся выражению каменной смерти Коротышки верили, что к старости гномы становятся каменными изнутри, как окаменел древний лес, став углем. И когда каменеет сердце, оно не может уже биться, как прежде, исходит трещинами и лопается, обращаясь мелким щебнем. Инфаркт Микарда, мать его! Тоже и со старческой головой, в которой мысли густеют, как нефть, становящаяся асфальтом. И получается такой каменный старец с гудроном вместо крови и рассудка. А ещё песок из задницы. «Вань-вань!» вонь! тихо позвала меня киса. «А что с цилиндром?» «Сейчас», — тихо ответил я и принялся размышлять вслух, разглядывая прорезиненные и спрятанные под скобами кнопки. Специально сделано, чтобы нельзя было случайно облокотиться и нажать. Очень похоже на переносной генератор волнистого тока от аккумулятора. Редкая штука. Только один раз видел. Вот эта большая зеленая кнопка за значком питания включает. Я щелкнул. Загорелось несколько крохотных искорок. «Заряжен», — произнес я, разглядывая прибор, а потом нахмурился. «Обычно кнопка только одна. Зачем вторая? Красная, не знаю. Странный он». За спиной выругался гном, и я отвернулся, а когда снова посмотрел на прибор, то только и успел что выкрикнуть «Стой!» Но киса уже успела нажать эту самую красную кнопку. Я удрученно вздохнул и покачал головой. Сперва ничего не произошло, но вскоре прибор тихо загудел и через пару секунд пискнул. «Больно!» — завопила стоящая рядом киса и схватилась за голову. От неожиданности я опешил, матюкнулся и тут же попытался выключить, но прибор не хотел выключаться. Он все так же тихо гудел. Я быстро выпрямился и подскочил к эльфийке. «Помогите!» — орала она, а рядом, к моему ужасу впившись в свои же виски пальцами и закатив глаза, упала на колени Рина. Лицо девушки было перекушено от боли, а из-под ногтей потекла кровь, словно она пыталась выдрать из себя эту боль. «Выключай!» — заорал винт, подскочив ко мне. «Быстро выключай, человек!» Он схватил меня за шиворот и орал в лицо. «Не могу, он заклинил!» Гном состроил злую рожу и отскочил от меня, тут же подобрав с земли гаечный ключ и принялся бить прибор. Но вещь не зря была пуленепробиваема. Стучать по ней ключом все равно, что молотить палкой тяжелый газовый баллон. «Выключайся!» — орал гном. «Возьми гол!» — начал я, но слова оборвались на полуслове. Голем рухнул на траву, и его сейчас било, словно кошку, попавшую в трансформатор, или эпилептика в припадке. Руки и ноги механического великана судорожно сжимались и разжимались, выдергивая большие клочья из дёрна. Гудели от натуги насосы. «Сука!» — выругался я, глянув на бегающего вокруг своего голема, но не решающегося подойти ближе шпунтика — и застывшую в растерянности гайку, а потом перевел взгляд на орущую от боли кису и упавшую в обморок рину. «Я сейчас потерпи!» — пробормотал я и опустил девушку на траву, подобрав с земли веточку, которую тут же обломил и сунул в рот, чтобы не откусила себе язык. «Потерпи!» — повторил я и скинул с плеча ружье. Не было времени думать. Я просто-напросто разрядил дуплетом оба ствола, но пули оставили на корпусе лишь небольшие вмятины. «Твою мать!» — вырвалась у меня истеричная ругань. Рядом орет от боли одна девушка, умирает от шока вторая, а я ничем не могу помочь. «Сука!» — прорычал я, упал на колени рядом с прибором и стал силой давить на кнопку. Она утапливалась, но не щелкала выключателем. Ни питания, ни запуска. А поднять и начать бить прибор обо что-то не получится, он слишком тяжелый. Выругавшись в третий раз, я схватился из рукоятки и приподнял. Сделал выдох... Попробовал взвалить на плечо, но не получилось. Он, зараза, сто кило, что ли весит? «Винт!» — натужно завопил я. «Помоги поднять!» Гном подбежал ко мне, и я ощутил, как стало легче. Коротышка хоть и кряжест, но весьма силен. Подняв повыше, я бросил цилиндр на траву. «Сука!» — прокричал я, так как прибор не выключился. «Помоги еще!» Гном протянул руки, а потом начал пятиться. «Да помоги, твою мать!» — срывая голос, закричал я, а потом обернулся. Ангел не заметил, когда он появился, но небожитель шел к нам, шатаясь, словно раненый. Он едва переставлял ноги и через силу держался, чтобы не упасть на колени, делая передышки, привалившись к стволам деревьев. На лице, словно ничего не выражающая маска с остекленевшими глазами. Еще шаг, и ангел вытянул руку. Я уже понял, что будет дальше. «Стой! Подожди!» Закричал я, схватил за руки обеих девушек и, надрывая мышцы, поволок по траве. Это они с виду легкие. А попробуй тащи. За спиной грохнуло так, что уши заложило. Спину и руки оцарапало горячими осколками и обожгло искрами. Меня бросило вперед, на траву. Упал на девушек, надеясь, что ничего им не сломал своим весом. А потом пришла тишина, звенящая, как закоротивший динамик. Я тряхнул головой, отгоняя гул. Словно сквозь вату стали слышны крики на гномьем языке. Глянув на притихших и неподвижных девушек, я сел и огляделся. Ангел стоял неподалеку, опустив голову, словно контуженный. А гномы с воплями накренили бочку с водой. Гайка носилась с ведрами, заливая их вспыхнувшую повозку. Их или ихнюю. Сквозь туман в голове было все равно, как произносится. Заметив медленно тлеющие искры на зеленом эльфийском тенте, я через силу встал и пошел к гномам. Было больно на спине. По пути ухватил за поводье паникующего гнедыша и сорвал с веревки резиновое ведро, притороченное за седлом. Налей. Винт буркнул что-то нечленораздельное и с наклонил бочку. Зажурчало. Когда набралось побольше, я быстро, насколько сейчас мог, подошел к эльфийскому фургону и плеснул, заливая тлеющую ткань, которая обзавелась небольшими дырками с обгорелыми краями. Потом обогнул повозку, но больше ничего не нашел. Гномы к тому времени уже потушили свой фургон и теперь встали возле бочки, глядя на ангела. А тот молча разглядывал нас. «Откуда вы взяли генератор подавления?» — спросил он вдруг сильным и спокойным голосом, словно и не бился несколько минут назад в конвульсиях. «Там схрон!» — сразу вытянул руку и протараторил шпунтик. Ангел перевел взгляд в указанном направлении и застыл, словно принюхиваясь и прислушиваясь. Лицо его вдруг исказилось в гримасе ярости, и он даже не указал рукой в сторону погреба, а словно невидимый камень швырнул. По ушам снова ударило грохотом взрыва, будто целая бочка пороха взорвалась. Вверх взметнулся столб дыма. В разные стороны полетели клочья дерна, комья земли, обломки досок и листья с муравьями. «Ангел снова замер», — стиснув до хруста кулаки. «Мы тоже застыли, боясь дышать, чтобы про нас не вспомнили раньше времени». Секунды медленно тянулись, словно песчинки заменили густым машинным маслом. Неподалеку кричали на разные голоса испуганные птицы. Галем перестал дергаться и лишь изредка сжимал и разжимал кулак, лежа на спине. Девушки валялись на траве без сознания. «Опять ты?» — спросил ангел, уставившись на меня. «Не потерял еще ментальный дневник?» Н «Не», — качнул я головой. Небожитель сделал несколько шагов, Смерил меня взглядом и снова заговорил. «Везет тебе на редкости. Ладно, живи. Пока живи». Проронил он и поглядел вверх. За спиной ангела прямо из воздуха возникли большие белые крылья. Ангел расправил их и медленно и бесшумно взмыл над землей, с тем, чтобы, сравнявшись с верхушками деревьев, рвануть с немыслимой скоростью и ревом воздуха и умчаться в небо.